Тело, которому ты служишь. Производственная повесть. Глава первая. Левая. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Александр Пушкин. Ноготь большого пальца левой руки представлял собой небольшую, чуть выпуклую площадку с неровно обкусанным внешним краем. Остальные... «Примерно в том же состоянии», — хмуро известил Белуай и, скроив недовольную гримаску, цокнул копытцем по заскорузлому заусенцу. Крема осторожно прочистил горлышко. Он предполагал, что теория сильно отличается от практики, но никогда не думал, что до такой степени. «А на правой?» Белуай с подозрением покосился на паутинчато нежную шорстку новичка, И тот запоздало сообразил, что, кажется, команды правой и левой руки друг друга недолюбливают. Иными словами, вопрос он задал несколько бестактный. — Ладно, учтем на будущее, а то ведь обслуживать придется и ту, и другую сторону. — У них и спросишь, — буркнул Белуай, но тут же смягчился и добавил ворчливо. — Да то же самое, наверное. Так что дело у тебя выше рожек. Сегодня все осмотри и прикинь, где чего, и вперед. «Обязанности свои ты лучше меня знаешь». «Да. Если кто из старичков наглеть начнет, шли куда подальше». «Подальше?» — Ашалев переспросил Крима. «Куда?» «Куда подальше?» — угрюмо повторил Белуай. Крима торопела потряс рожками. Первые истины, с которыми новорожденный чертик является на свет, ничего подобного не содержали. В головенку вложено было, что опыт старших следует перенимать — «И все. А как они будут наглеть? Ну там копытцы почистить, рожки отполировать. Кому? Им!» — нервно бросил Белуай. «Или, допустим, попросит за локтевым суставом последить, пока он к дружку на правое колено сходит. Шли подальше!» «Не обидится?» — Крема поежился. «Да хоть бы и обиделись. У них свои участки, у тебя свой. Вот давай доводи его до ума!» И еще одно. Ногти жизненно важным органом не считаются. Так что сам понимаешь, по технарю на каждую сторону было бы слишком роскошно. Короче, мотаться будешь. Копыться здесь, другое там. Ну и, понятно, захочется путь сократить, махнуть прямиком с руки на руку. Никогда так не делай». «Я знай «Знать-то мы все знаем. Вот и предшественник твой знал». «И что с ним?» Белуай насупился». «Наверное, уже ничего. Упорхнуло с концами. А мы его только через сутки хватились. Потом догадались правую руку запросить. А он там и не появлялся даже. То ли во внетелесье сгинул, то ли в чужую ауру залетел». Беседу они сошли сначала на сустав, затем достигли ладони. «Но это же запрещено. С руки на руку. Вот если бы ты и дальше так говорил...» Белуай усмехнулся. «Вылезет такой, вроде тебя». Из чертоматки. Поначалу все правило на зубок, а чуть поработал. Куда что делать? Внезапно податливая опора под копыцами дрогнула, шатнулась, и оба чертика инстинктивно ухватились за указательный. хорошо не за средний, потому что в следующий миг он резко распрямился, уставясь высь в то время как остальные пальцы поджались, скрючились. Ну, начинается! — проворчал Белуя, запрокидывая головенку и с неприязнью оглядывая узловатую колонну среднего. — Что начинается? — встревожился Крема. — Сам увидишь. — Главное, держись покрепче. И, спрыгнув на запястье, пронзительно скомандовал. — Левая! К бою! Далеко не каждому чертику выпадает столь бурный дебют. Не дослушав первой инструкции, взять и угодить в этакую передрягу. Несколько раз Креме казалось, что карьера его оборвется прямо сейчас. Зазевавшегося новичка сразу же прижала к ладони указательным пальцем, а сверху еще налег большой, в результате чего бедняжка оказался почти полностью обездвижен. Может, оно и к лучшему, ибо выберись Крема наружу, его бы запросто могло сбросить в открытое пространство. Не зря Белуай велел держаться покрепче. Естественной щели между указательным и средним торчали одни копытца, которыми крема неистово отбрыкивался, что, наверное, со стороны выглядело весьма комично. Лишенный слуха и зрения, не представляя, что происходит вокруг, юный чертик, тем не менее, ощущал, как взмывает и падает левый кулак, внутри которого он очутился. Потом произошло столкновение с чем-то немыслимо огромным. Хрустящий удар был настолько силен, что крему едва не контузило — Затем хватка на секунду ослабла, и он ухитрился этой секундой воспользоваться. Крутнулся, выпростал головенку, но тут же был схвачен вновь. Ножки оказались стиснуты, зато вернулись зрение и слух. «Есть попадание!» — услышал он ликующий вопль Белуая. Команда левой руки творила чудеса. Ежесекундно, рискуя сорваться в бездну, чертики умело и отважно управляли суставами, то распускает то натягивая мышцы. «Неужто и я когда-нибудь так смогу?» — мелькнула благоговейная мысль. Внезапно пальцы разжались, и крема повис в пустоте. «Поберегись!» — скомандовал Белуай. Судорожно извиваясь и барахтаясь, новичок дотянулся до мизинца, вцепился намертво. И очень вовремя, поскольку в следующую секунду из пустоты стремительно выплыло нечто невероятно огромное и бугристое. «Чужой кулак!» Удар пришелся вскользь, к счастью, плоти, псевдоплоть далеко не одно и то же. Будь крема материален, его бы просто растерло по ладони, а так отделся испугом и болезненными ощущениями. «Отбой! Уходим!» Крутой поворот вправо и бой кончился так же внезапно, как начался. Левая рука двигалась с прежней быстротой, но сами движения стали ритмичны и однообразны, тело перешло на бег. «Слышь?» Не без яхидства клинул к крему толстенький, темношерстый чертик, болтающийся на нижнем сгибе безымянного. «Это тебя, что ли, в хваталке защемило? Я ж залюбовался!» «Отставить!» — оборвал возникший, откуда ни возьмись, Белуай. «Правильно, себя вел новичок. А ты балбел!» — в ярости повернулся он к темношерстному. «Ага, чуть что сразу балбел!» — привычно ощетинился тот. «Что я?» «В этот раз не так сделал!» «В том-то и штука, что ничего!» «Почему система сама сработала?» «От сотрясения, наверное...» И Крема наконец сообразил, о чем речь. Действительно, средний уставился ввысь перед боем сам по себе. Ни один чертик к нему не прикасался. Да и остальные пальцы прилегли к ладони без команды. А вот сотрясения, вроде бы, никакого не было вообще. И Белуай запомнил это так же хорошо, как и Крема. «Какое еще сотрясение!» — взвился он. — Все тихо было. Кто у нас за суставы пальцев отвечает? — Ну, я, — нехотя признал Балбел. — Так почему же они у тебя сами собой срабатывают? — Разболтались, видать. — Ну так подтяни, если разболтались. Прямо сейчас, не откладывая, чем ауру зря языком взбивать, давно бы этим занялся. Ишь, новичком он залюбовался. Нашел время. Насупившийся балбел немедленно перемахнул на средний, где принялся с преувеличенно озабоченным видом ощупывать и подтягивать сустав за суставом. И все это на полном ходу. «Молодец, новичок, молодец!» Чуть ли не заискивающе Белуай потрепал крему по нежной шерстке. «Только слышь, когда будешь на правой руке, не рассказывай, не надо. Народ там вредный, тут же в смотровую стукнут». «О чем не рассказывать?» «Ну, видишь ли, вообще-то сигнал к атаке положено им подавать, а не нам». Бег продолжался. Все вокруг ходило ходуном. «Анна стигнет?» — испуганно спросил Крема, так и не отваживаясь отлипнуть от мизинца. «Кто?» — не понял Белуай. «Ну, с кем дрались?» «Это вряд ли». Ответственный за левую руку нахмурился. «У нас там такие команды ногами управляют. Фиг догонишь». Лишь бы легкие выдержали. Кажется, и впрямь не догонят. Вскоре тело перевели на шаг, потом и вовсе остановили. Изматывающая качка кончилась, а вместе с нею кончились крики и суматоха. Пожалуй, самое время приступить к исполнению непосредственных обязанностей. Отдышавшись и успокоившись, Крема вернулся на ноготь большого пальца, внимательнейшим образом его осмотрел. Как выяснилось, ситуация была еще более удручающей, нежели представлялось на первый взгляд. Единственное отрадное обстоятельство – ни малейшего признака грибковых заболеваний. Что ж, и на том спасибо. Легкое пожелтение, пара белых пятен, даже канавка, бегущая вдоль ногтя – все это полбеды. А вот то, что рос он криво и уже начинал внедряться в боковые валики, грозя вызвать их воспаление – Крема чуть было не кинулся, исправлять дефект немедля, однако взял себя в лапки и, насупившись, двинулся дальше. Указательный, средний, безымянный, мизинец. И везде примерно та же картина. — Что? Маникюр? Плохо дело? — посочувствовал Балбел, тот самый, что схлопотал выговор от Белуая. Надо полагать, суставы уже были подтянуты, отрегулированы и теперь толстенький. темно шорстый чертик, удобно, разлегшись посреди ладони, с насмешливым любопытством, наблюдал за действиями новичка. — Что еще за маникюр? — оскорбился тот. — Слово такое. — Первый раз слышу. — Не горюй. — Утешил Балбел. — Тут и много. Чего услышишь? Речь его была лениво снисходительно однако не похоже, чтобы старослужащий собирался потребовать от Кремы немедленной полировки рожек и чистки копытцев. «А с кем дрались?» — отважился новичок. «Спроси!» — балбел с ухмылкой кивнул куда-то ввысь, где, должно быть, располагалась незримая отсюда голова, она же смотровая. «А ты, правда, уже все суставы подтянул? Да их подтягивай, не подтягивай!» Разболтались, маслы! Почему? Так зашибли мы их в прошлый раз, вот и разболтались. Крайне сомнительное объяснение. От ушибы суставы как раз становятся тугими, малоподвижными. Похоже, балбел просто морочил новичку головенку. И как же теперь, пробормотал тот. Да никак! До свадьбы заживет! Да чего заживет? всполошился крема. До да полной исправности!» — Перевел балбел. И откуда они такие слова берут? Ну, не сами же выдумывают. Крема обошел привольно раскинувшегося посреди ладони бывалого чертика и двинулся в сторону запястья. «Далеко собрался?» — полюбопытствовал отдыхающий. «На правую. Мне ведь обе руки обслуживать». Балбел оживился, привскинулся на локотке. «А как пойдешь?» — как положено. Сначала до подмышки, а там с плеча на плечо напрямую. Старослужащий огляделся, словно проверяя, нет ли поблизости лишних ушек. — Хочешь совет? Понизив голос, сказал он. — Смотровую обходи подальше. — Да я по ключицам. — Подальше, я сказал. С таинственным и даже несколько зловещим видом повторил Балбел. — По ключицам, по лопаткам, все равно ведь через голову получается. А там начальство зверь. Один диархо чего стоит? — Строгий. — Не то слово, маникюр — не то слово. Да и народ там копытца почистить заставят, — догадался Крима. Рожки отполировать? — удивленный осведомленностью новичка, Балбел взглянул на него с уважением. «Во — Во-во, — сказал он. — А как же тогда идти? — Лучше всего от подмышки до бедра, а там уж переберешься на правую сторону, только не спереди, слышь. «Налетишь на Эйло, на Сарму тоже мало не покажется. Стыло переходи, через задницу!» Балбел уловил наконец изумленный взгляд кремы и разгорячился. «Да!» — с вызовом подтвердил он. «Далеко согласен, зато безопасно. Это потом, когда притрешься, гуляй где захочется. Хоть через плеш, примиг А пока только так, маникюр, только так. Поверь моему опыту!» Стоило миновать запястье, Идти стало значительно трудней. Некая полупрозрачная субстанция, напоминающая тонкий слой плотного тумана, то вздымалась до горлышка, то падала до копытцев. Преодолевать ее было довольно легко, но когда делаешь это постоянно, усталость все равно накапливается. Среди вложенных в головенку обязательных сведений отыскалось и название данного явления. Материя. Или неживая материя, что, собственно, одно и то же. В самом начале пути Крема столкнулся также с парой плоских круглых затвердений, парящих на уровне пояснички, и оба на всякий случай обошел. Неживая материя окутывала тело, можно сказать, постоянно, в холодное время сгущаясь и становясь многослойной, а в жарко исчезая почти отовсюду, за исключением разве что сектора таза. Заодно пропадали и дискообразные затвердения, именуемые пуговицами, видимо, от слова «пугать», и, судя по всему, не способные существовать сами по себе в отрыве от материи. Добравшись до левой подмышки, Крима попал в поле зрения сурового пожилого чертика по имени Одеор. Тот кивнул в ответ на приветствие, затем прервал работу и поднялся с корточек, машинально отряхивая ладошки. Некоторое время с недоумением смотрел вслед новичку — Наконец, недовольно окликнул. «Эй, маникюр, куда это тебя понесло? Руки с ногами перепутал?» Крима обернулся. «Я как раз на правую руку, неловко пожимаясь, объяснил он». «Так рука-то вон где, а ты куда?» Мне сказали, что проще через задницу. «Кто сказал?» «Балбел». Суровая личика труженика левой подмышки выразило досаду и презрение. «Хвост этому балбелу надрать!» — буркнул в сердцах Адеор. «Ишь ведь, что придумал! Баламут!» Крема сообразил, в чем суть, и ему стало очень стыдно. «Надо же, как опростоволосился!» Ветеран тем временем присел на корточки и вновь занялся делом, возмущенно покручивая рожками, фыркой и ворча. «Через задницу!» «Додумался! С левой руки на правую, через задницу!» «Да, пожалуй, с этими бывалыми...» Ушко надо держать востро.